приехали 17 февраля 1923 года ивы чтобы своими глазами увидеть что-то вид за собою третьи запечатанная дверь они мирно умерли от старости остальные жертвы люди случайные и невшиеся весьма малое касательство к знаменитой гробнице или вовсе никакого Не исключено, впрочем, что сводный брат лорда Карнервона, сын четвертого графа от второго брака с Элис Кэтрин, старшей дочерью Генри Говарда Эсквайера, Обри Герберт, покончивший с собой в состоянии душевной депрессии, Сделал это не без помощи беспрецедентной кампании нагнетения и паники, которая в погоне за сенсацией развязала пресса. «Страх объял Англию», – писала одна газета после сообщения о смерти очередной жертвы проклятия фараона. Ничего подобного страна не знала со времен похождения загадочного серийного убийцы, Дек потрясителя осенью 1888 года. Непосредственные участники раскопок, за исключением престарелого Нейса, не доставили газетчикам повода в очередной раз порассуждать о зладейских чарах египетских мумий. Весь мир с часами в руках ожидает неизбежной в самое ближайшее время кончины человека, который открыл гробницу фараона и более года почти постоянно в ней находился. Смерти Картера и его ближайших сотрудников пишет Серн: "На как ни странно, они тогда не умерли". Гроб Картер Скончался в Лондоне 2 марта 1939 года, через 10 лет после того, как закончил научную обработку материала в гробнице Тутанхамона. Через 6 лет, после выхода последнего тома своей книги о ней. Будучи уже пожилым, пишет Козелли, Картер по-прежнему часто приезжал в Египет, и руководил раскопками. А говорят, что тогда же ему удалось обнаружить и место нахождения гробницы Александра Македонского. Однако он заявил, что «это тайно умрет вместе со мною». Это, возможно, тоже одна из легенд. Мумия юного фараона не попала, как все остальные, Найденный мумии в специальный зал мумий Каирского музея, пишет Хорхе Анхель Леврага. Она была возвращена в гробницу, где она хранится вместе с саркофагом, прикрывавшим её и внешним гробом. Триста мог увидеть его лишь при помощи зеркал, которые предлагают им арабы-проводники. сами никогда не входящие внутрь. Это единственная мумия, которая покоится в Долине царей в Вах. Ни разу за прошедшие десятилетия никому не пришло в голову её потревожить. Легенда о проклятии фараона хранит её надёжнее любых охранных средств. «Человек и его двойник». «И это все?» — разочарованно спросит читатель. «Действительно, что-то мешает нам поставить точку в этом месте нашего рассказа». В разгар газетной шумихи авторитетные египтологи сочли своим долгом выступить с разъяснениями, призванными по-другому. Унять разбушевавшиеся страсти. Египетский похоронный ритуал не включает какого бы то ни было проклятия живым, подтверждал, к примеру, в 1933 году немецкий египтолог Петербург.